К нам подходила тетя Алиса, которая ничего не знала, и Либби. «Бедный мальчик», — произнес Джаспер, возвращаясь в дом. Он осклабился, продемонстрировал длинные зубы, затем поднял руку и помахал полицейским, которые все еще крутились поблизости. «Спасибо, земляки!» — сказал Джаспер, словно они оказали ему любезность. «По мне, именно это полицейские и сделали»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 «Век бы его не видеть!» Мама игриво шлепнула отца по руке. «Бен, это мой зять!» «Такой зять подальше гнать!» Недовольно пробормотал отец.